Глава 32. Положив ладони на стопки долларов, словно монах, принимающий пострик на святое писание, Курбанов закрыл глаза и ощутил, как руки его наполняются огнём и тяжестью власти и властностью. Воспользовавшись этими деньгами, он уже навсегда отрезал себе путь назад. Отказавшись от них, сразу же обрекал бы себя на гибель. Он не принадлежал к тем людям, для которых деньги – фетиш, смысл жизни. Вот и деньги, владельцем которых он с этой минуты становился, были для него всего лишь средством достижения цели, его орудием и оружием. Они были той основой, которая позволяла майору проникнуться в уважение к самому себе и которая давала ему власть над друзьями и врагами – над теми, кто ему предан, и теми, кто его предал, либо решиться когда-нибудь предать. Ты решил и решился. Это твой шанс и твой крест, и никто, кроме тебя самого, не способен определить, насколько он праведен и насколько преступен. Когда Курбанов вернулся в комнату, где верховный советник, в этот титул бывший афганец возвёл себя сам, Рустем Рамал ждал его с кейсом в руке, Тот медленно поднялся и, встав по стойке смирно, выждал, пока Курбанов закроет чемодан в сейфе и вернётся к столу. Так, говоришь, начинать следует с охранной фирмы, как прикажет Крымбаши. Крымбаши не осталась незамеченным для Курбанова это обращение. Тогда начинаем сегодня же. Уже начали, Крымбаши. Курбанов подошёл к бару, откупорил бутылку коньяку и налил себе и Ромалу. Поначалу Рустем только отпил, но заметив, что хозяин свою рюмку осушил, последовал его примеру. "Ты знал об этом подземелье?" "Нет, Крымбаши", ответил Ромал немного поколебавшись, и Курбанов понял, что лжёт, и знал, какая сумма там покоится, потому как знать не положено Крымбаши. Тот же оправдал своё поведение лейтенант. Курбанов сел за стол и движением руки предложил сесть Рамалу. Однако тот, почтительно склонив голову, продолжал стоять. Он служил. Он демонстративно с восточным подобострастием служил, подчёркивая то положение, тот уровень, на котором должен осознавать себя в эти минуты его шеф. Только теперь Курбанов понял, что имел в виду Буров когда при встрече сказал ему о Ромале, «Только что из Туркменистана, советник президента Туркмен Баши, азиатская школа, пройти которую дано не каждому или что-то в этом роде». Дословно вспомнить он уже не мог. А еще Буров дал понять майору, что возврата в Туркменистан в Азию для Ромала нет, и поскольку он остался без хозяина, то теперь должен был сотворять себе нового». Несколько минут Курбанов сидел молча, и всё это время Ромал не сводил глаз с его массивного, широкоскулого, с раздвоенным подбородком лица. Лишь когда Курбанов устремлял на него тяжёлый, пронизывающий взгляд голубовато-стальных глаз, медленно, почтительно склонял голову. Мы никогда впредь не будем возвращаться к этому разговору. Очевидно, я и не должен был задавать его, но поскольку всё же задам, то требую, чтобы ответ был правдивым. Он никак не повлияет на наши отношения ни сейчас, ни в будущем. Ромал едва заметно повёл подбородком, хрипло прочистил горло и проговорил: "Именно так, Крымбаши. Если бы я вернулся без кейса, то есть отказался от этих денег, ты обязан был бы пристрелить меня". Песочной струёй стекали секунды, однако Ромал всё не отвечал и не отвечал. Курбанов налил себе ещё немного коньяку, выпил и, выложив перед собой тяжёлые кулаки, гири, поглядывал то на них, то на советника. Я задал тебе вопрос, слышал Крымбаши. Я уже ответил на него, Крымбаши. То есть именно так из-под земли я вы могли выйти только с кейсом или же совсем не выйти? отказаться вы могли в Москве. Тогда вы уже никогда не вернулись бы в Крым, и вам никогда не пришлось бы спускаться в это подземелье, говорил Ромал медленно, чеканя каждое слово, попадавшее в сознание Курбанова, девятью граммами расплавленного свинца. Спасибо за откровенность. За откровенность не благодарят, за откровенность казнят покровительством. Прекрасно сказано по восточному мудро. Но в таком случае возникает ещё одно условие. Слушаю и внемлю без какого-либо налёта иронии, молвил Ромал. Если ты когда-нибудь вспомнишь о моём вхождении в подземелье, если ты решишься вспомнить о нём, пусть даже не вслух или хотя бы мысленно, я тотчас же пристрелю тебя. Запрокинув в голову, верховный советник какое-то время задумчиво смотрел в потолок, словно обречённый, решивший перед казнью насмотреться на небо. Именно так вы и должны будете поступить, крымбаши, ибо так велит гнев повелителя.